Глава 45. Про родовую боль и табуретку. Долгое время я не предполагала, что история родов моей сестры тоже может быть познавательной. Всю свою акушерскую практику я в первую очередь наблюдала. Какая женщина и почему хорошо рожает. Наблюдала и за ней, а все трое Оксаниных родов прошли, разумеется, при моем самом непосредственном участии, а два раза так прямо у меня дома. О том, что они могут служить наглядным пособием, мне сказала известная американская акушерка Молли Каллигер, некоторое время жившая в России и работавшая в Петербурге в открытой ею школе подготовки акушерок. Как-то раз я мимоходом поведала Молли о всех родах сестры на одной из конференций и сразу услышала в ответ. «О, супер! История, которая может многое объяснить, что такое нормальные, здоровые, хорошие роды». и почему они даются женщине легко. Первым родом предшествовала такая ситуация. Оксана замужем за типичным парнем 90-х годов. Не откровенным разбойником, но при бандитах. Некие глубоко криминальные личности, находившиеся в многолетнем розыске, владели заводиком по розливу газировки, но светиться на предприятии по понятным причинам не могли, а Оксанин муж Азамат выполнял функции формального директора. чем то там руководил исправно переправляя выручку фактическим хозяевам. все атрибуты и замашки у него были соответствующими прибалотнно агрессивными резкий грубый мужчина врожденная жестокость которого усугублялась восточным происхождением женщину он за человека не считал пил азамат не то чтобы сильно но регулярно и по вечерам частенько пребывал под шафе в таком вальяжном барске презрительном состоянии в общем Категорически неприятный, никому из нас совсем не близкий человек. Но такой вот Оксанин избранник, от которого никуда не деться. Когда-то они сошлись, Азамат, несмотря на весь свой бэкграунд, выполнял в ее жизни одну крайне важную функцию. У Оксаны есть пунктик. Сад при доме, который достался нам с ней от бабушки, сестра и сейчас там живет, должен при любых условиях оставаться красивым и ухоженным. Азамат же имел хороший достаток от своих бандитов, даже обладал немыслимой по тем временам роскошью в виде увесистого кирпича мобильного телефона и выделял средства на благоустройство сада. Когда же Азамат пребывал в гневе, огневался он часто, то бил Оксан. Свободно распускал руки, мог пнуть, толкнуть. Образцовый первобытный самец времен накопления первоначального капитала. Оксана же, будучи девушкой доброй, кроткой и по какой-то причине дорожать этими отношениями, нет, не деньгами, человек она совершенно бескорыстный, молчала и старалась скрывать синяки. Фингал в пол лица. Собака прыгнула поцеловать. Конечно, все все понимали и убеждали Оксану, что так нельзя. Но это был ее выбор. Не давить, ни что-то сделать никто даже ее родители не мог, особенно с учетом специфики личности ее мужа. В конце концов, люди живут как хотят. В итоге ситуация, когда насильник и садист не встречает никакого отпора, закономерно обострилась, придя к логическому финалу. Однажды Азамат измордовал Оксану до такой степени, что кровь по ее лицу цвета свеклы не просто текла, а буквально хлестала струей из глубоко рассеченной брови. Когда Оксана в таком виде явилась к родителям, у ее отца лопнуло терпение. Он собрался, поехал и за шиворот выкинул озверевшего примата из дома дочери, потребовав никогда больше там не появляться. Разумеется, на этом не закончилось. Все боялись мести Азамата, и Оксана долго не решалась вернуться домой. А по прошествии месяца оказалось, что она беременна. Причем до этого довольно долго забеременеть не получалось, и даже возникали подозрения в бесплодии. На семейном совете решили ребенка оставить, а Азамата принять обратно на условный испытательный срок. Некоторое время он вел себя вполне прилично, казалось, радовался предстоящему отцовству. Но, конечно, все быстро и неотвратимо вернулось на круги своя. Даже при мне Азамат однажды пытался бить беременную жену табуреткой. Что в голове у таких людей? Оксана продолжала покорно нести бремя типичной русской женщины, молчаливой, безответной жертвы. Утешая себя бессмысленной надеждой, он образумится, он изменится, он обязательно перестанет. Тянула ярмо опасного патологического брака и пыталась лечить, пусть плохого, жестокого, но своего мужчину смирением. В преддверии родов обстановка стала накаленной до предела. Придачу ко всему Азамат начал подозревать Оксану в том, что ребенок не от него, мол, от кого-то успела залететь в тот месяц, когда жила у родителей. Поэтому с приходом схваток Оксана взяла такси и приехала из подмосковья ко мне. Родила дочку Ваню легко и гармонично, и ее роды совсем не походили на какое-то мучение. Она и тогда и следующие два раза родила как кошка. Я к тому времени сама родила уже дважды, и, конечно, много чего рассказывала Оксане, как, что и зачем. Спросила потом ее, как и всех девочек, которых готовила, как все прошло, что получилось, что не получилось. И самое главное, как она восприняла родовую боль. В ответ услышала, знаешь, по сравнению с тем, когда тебя бьют табуреткой, такая фигня. Азамат недолго оставался с Оксаной и своей новорожденной дочерью. После его исчезновения вся родня облегченно выдохнула. Получился своего рода двойной праздник. Не только приход нового желанного и любимого члена семьи, но и уход никому не нужного, доставлявшего одни неприятности. Все дружно поддерживали Оксану с ребенком, нянчили, гуляли, давали молодой матери отдохнуть. Мы с мужем как могли помогали финансово, времена были в этом плане тяжелыми. Потом Оксана нашла хорошую работу менеджера по персоналу на фабрике замороженных продуктов и стала там поистине незаменимым специалистом. Ее обожали за легкий покладистый характер. Высоко ценили и отлично платили, постоянно повышая зарплату. И в таком гармоничном состоянии, и дочка подросла, и карьера складывается, Оксана встретила мужчину, ставшего ее вторым мужем. При первом взгляде на Лешу сразу становилось понятно — перед тобой абсолютная доброта. Это чувствовалось буквально в каждом движении. Если кто помнит Владимира Заманского, сыгравшего трагическую главную роль в проверке на дорогах Алексея Германова, Лёша выглядел его практически точной копией. А при взгляде на них с Оксаной было видно, что они созданы друг для друга, идеально дополняют и совпадают. Одним словом, настоящая пара. Казалось, что сестра нашла свое счастье, дождалась того самого своего человека. Имелось только одно «но». Через полгода прекратило действие, вшитое от употребления горячительных напитков торпеда, и Лёша оказался запойным, конченным алкоголиком. Мы с сестрой никогда не сталкивались в рамках семьи с таким явлением. Ни дедушка, ни мой отец, ни Оксанин не пили. И вообще никого пьющего в окружении не было. И мы не знали, как с этим бороться и как себя вести. В свой день Леша начинал с пива. На старте цикла это не мешало ему ни что-то делать по дому, ни ходить на работу, где выпивалась еще бутылочка другая пенного, потом еще, потом что-нибудь покрепче и еще крепче, а после работы с устатку, и к вечеру он превращался в безжизненный мешок. При этом, в отличие от Азамата, которому для опасного усиления врожденной злобы хватало стакана вина, Лёша не впадал ни в малейшую агрессию. Он оставался добрым и кротким всегда, в любом состоянии. Неизменно смотрел виноватыми глазами, когда еще мог держать их открытыми, и пил. Пил месяцами. С ужасающей пунктуальностью и какой-то священной одержимостью. Словно алкоголь накрепко встроился в его обмен веществ, и без него Леша заболел бы и умер. Кончались эти многомесячные запои регулярными невыходами на службу. Он работал наладчиком оборудования на той же фабрике. Его ждали. Леша кое-как приходил в себя, неделю-другую держался. Потом позволял себе расслабиться, снова срывался, и все шло по накатанной. Добрейшей души Оксана само собой бросилась его спасать. Уговаривала, объясняла, водила в группу анонимных алкоголиков, таскала по психотерапевтам, куда-то еще. Единственное, что не приходило ей в голову, как делали мать Леши и его первая жена, жестко запретить выпивать, заставить снова зашиться и в приказном порядке отправить на работу. Но Оксана не такая. Она даже пыталась найти Лёше новую работу, которую он мог бы полюбить. А любил Лёша велосипеды и всё с ними связанное. В молодости профессионально занимался велоспортом, имел разряд и знал эту технику от и до. Потом пошёл в армию и попал в Афганистан. Видел и пережил там немыслимые вещи, ломающие любого человека. Война не щадит никого, даже чудом оставшихся в живых. Не буду приводить здесь его рассказы, это за гранью. Лёша прошёл через ад, который его раздавил без каких-либо шансов устоять. А мечта вернуться к велосипедам служила для него своего рода маячком, символом прежней нормальной жизни. И Оксана поддержала мужа, разрешила уйти из наладчиков, попробовала устроить продавцом в веломагазин, где он мог бы поделиться своими знаниями и умениями в этой сфере. Пыталась спасти как и чем могла. Только ничего не получалось. Лёша пил, пил и пил. Обещал, винился, клялся. И продолжал пить, Плакал, старался взять себя в руки, но безуспешно. пожертвование Оксаны привело к тому, что после года совместной жизни в их пустом холодном жилище не осталось ничего. Ни денег, ни вещей, ни продуктов. Забеременев, она ушла с работы. Алёша не то, что не зарабатывал, а с точностью до да наоборот. Втихаря тащил из дома все, что только можно. И в придачу у них сгорел автомобиль. Естественно, не застрахованный, Лёша не появлялся неделями, шляясь и валяясь по канавам в соседних поселках, где за три копейки можно было купить какую-то спиртосодержащую бурду. Оксана даже иногда не пускала его домой, пытаясь следовать совету одного из психотерапевтов, которые тогда понадобились уже ей самой, бороться с пьянством близкого путем ограничения доступа к месту проживания. В один из редких и последних периодов Лёшиного просветления в виде целых двух недель без спиртного они приехали ко мне в гости, где сообщили радостную новость. «Мы беременны». После затянувшейся паузы сестра спросила, «Ты не рада?» А я ничего не могла сказать. Язык не поворачивался ответить утвердительно. Потом она уже в нашем с ней приватном общении уверяла, «Да ты что? Лёша теперь точно перестанет пить. Для него это такое чудо, такое событие. Это его остановит». Лёша действительно остановился. На пару месяцев. А потом продолжил. И перед родами все стало совсем печально. В усмерть пивший, неделями Бог знает где пропадавший Лёша, сильно беременная, уже не работавшая Оксана, голые стены, пустой холодильник и закопченный остов сгоревшей машины. Когда начались схватки, сестра опять взяла такси, приехала ко мне и родила, а скорее выдохнула. Еще легче, еще быстрее, снова в ванне своего второго ребенка. И вновь, в отличие от многих женщин, я не увидела в ее родах ни боли, ни ужаса. Весь ужас для нее оставался там, снаружи, а роды на подобном фоне такой пустяк. В следующем декабре Через год после рождения сына замечательно добрый и совершенно несчастный человек Алексей насмерть замерз в какой-то подмосковной канаве, так и не придя в себя после очередного возлияния. До этого он две недели не появлялся дома, и Оксана уже даже не волновалась. Ну, пьет и пьет где-то. Давно не новость. 9 декабря она справила день рождения дочери. 10 го Ездила в морг на опознание найденного тела. А одиннадцатого отметила день рождения сына. Выйдя замуж в третий раз за тихого, спокойного и непьющего интеллигентного человека сестра также быстро, легко, все роды от начала схваток до принятия мной ребенка уложились в 55 минут и без какой-либо боли родила третьего. Но это уже наконец-то счастливая история. Считается, что для хороших родов у женщины должно быть все хорошо и в плане сопутствующих условий. Счастливый брак, любящий муж. Всю беременность нужно смотреть романтические фильмы, слушать классическую музыку, наслаждаться видами природы и тому подобным. И в самих родах всем рядом полагается ее любить. В общем, все вокруг обязано пропитаться полным довольством и благополучием, представляя собой идиллически красивую картинку. И я спросила тогда на конференции, что же делать, если у женщины ничего этого нет? А Молли Каллигер ответила, что история моей сестры невероятно показательна и поучительна с точки зрения того, что хорошие роды это не какие-то внешние условия, а сама женщина, которая что-то поняла про боль. Не в родах. Я не верю в боль в родах в том понимании, как все привыкли толковать, а в жизни, в том, что называется в ней трудностями, страданием, испытанием, и что в женской жизни является абсолютно другой территорией, в том числе и в первую очередь роды.